Глава 14. Завершение и расставание с любовью. Когда подросток переживает опыт первой романтической влюбленности, он абсолютно уверен, что она будет длиться вечно. Впрочем, и в дальнейшем все серьезные влюбленности люди переживают примерно так же. Они говорят себе «Я чувствую, что это навсегда». «Он — любовь всей моей жизни. Она моя единственная». Пожалуй, сложно представить себе человека, который переживает головокружительную влюбленность и думает при этом ⁇ Сейчас я чувствую любовь, я искренне и глубоко привязан к этому человеку, но скоро это чувство наверняка пройдет ⁇ Если страстно влюбленному человеку в какой-то момент и придет в голову подобная мысль, он постарается немедленно ее забыть, настолько она невыносима. Тем не менее, жизненный опыт ясно дает понять, что любовь иногда заканчивается. Вы можете разлюбить человека, неожиданно для себя встретив кого-то другого. Или партнер может оставить вас, отправившись на поиски нового чувства. Или вас с вашими близкими может разлучить смерть. Каждый человек хотя бы раз в жизни наблюдал со стороны или сам переживал завершение отношений, которые казались вечными. Разводятся наши родители или родители наших друзей. Лучшие друзья отдаляются друг от друга, так что совсем перестают общаться. Дальние родственники проживают сложные любовные истории, уходят и возвращаются друг к другу, а затем снова уходят. Все эти примеры складываются в весьма грустную статистику. Она привносит в жизнь ощущение хрупкости, но вместе с тем придает отношениям с близкими особую ценность. Удивительная особенность чувства любви состоит в том, что мы точно знаем, что любовь заканчивается. Но когда сами по-настоящему влюбляемся, уверены или хотя бы надеемся, что это навсегда. Это навсегда сопровождает начало каждой новой любви и остается с человеком практически на всю жизнь. Похоже, что ощущение вечности — это важный компонент любви. Ведь мы видим, как меняются люди. Они стареют, иногда у них с возрастом портится характер, меняются вкусы и взгляды на жизнь. Мы знаем, что это происходит и с нами, хотим мы того или нет. Тем не менее, каждый из нас ждет и надеется, что нас будут продолжать любить и такими новыми, изменившимися. Мы и сами верим, что обязательно сможем сохранить любовь к одному человеку на долгие годы. Именно любовь, на наш взгляд, помогает противостоять страху смерти и страху изменений, которые сопровождают каждого человека на протяжении всей жизни. Мы постоянно наблюдаем процесс завершения. Он может быть связан со смертью или просто серьезными переменами, утратами и потерями. В раннем возрасте мы видим сезонное увядание природы или переживаем смерть любимых домашних питомцев. Наблюдая за близкими, мы видим, как они меняются. Мы и сами каждый день становимся немного другими. Это не всегда радует, а иногда и вовсе сильно тревожит и печалит нас. Но, несмотря на это, мы рискуем настолько, что продолжаем влюбляться, привязываться и любить. Кого же любит наша любовь, если вокруг и внутри нас все постоянно меняется? Может быть, мы влюблены в свои воспоминания? Или любовь — это только способность быть зачарованным каким-то прекрасным романтическим моментом? Или это возможность не замечать того, что уже давно закончилось, но мы не готовы просто так взять и отпустить это? Конечно, любовь очень сильно опирается на нашу память. Представьте, что было бы, если бы мы не узнавали своего любимого человека по утрам. Нам пришлось бы влюбляться в него каждый раз заново, а вдруг в какой-то день этого не произошло бы. Но мы помним не все. Любовь как будто указывает нашей памяти, что нужно запомнить, а что лучше забыть. Любовь словно старается сохранить сама себя и сама себя воспроизводит, выбирая, какие фотографии стоит добавить в альбом под названием «Избранное», а какие удалить. Она решает, что стоит подрисовать в настоящем и какие фантазии о будущем создать. Кажется, что время постоянно атакует нашу любовь, Всякий прекрасный момент заканчивается, мгновение возбуждения пролетает, романтический период завершается расставанием или переходом в какой-то новый тип отношений. Любовь борется со временем с помощью веры и надежды. В сложные времена она будто шепчет нам «Да, этот прекрасный момент закончился, но ведь обязательно будут другие». Если использовать поэтичную метафору, можно представить себя всего лишь орудиями любви — Как будто любовь — это нечто непостижимо огромное, оно живет в мире с нашей помощью. Своей маленькой любовью мы даем ее росткам возможность умножаться, пробиваясь сквозь камни, и дотягиваться новыми побегами до таких же ростков где-то на другом конце планеты. Любовь связывает наши хорошие воспоминания с фантазиями, да еще и привязывает все это к одному любимому человеку. Чем прочнее наша связь, тем дольше она существует, и тем с большим количеством изменений мы можем справиться вместе с любимым человеком. К сожалению, иногда способность сохранять хорошие воспоминания и предаваться прекрасным фантазиям может сыграть с нами злую шутку. Например, когда тот, кого мы любим, уже оставил нас, умер или просто предпочел кого-то другого — Мы не можем начать оплакивать потерю, потому что снова и снова погружаемся в счастливые воспоминания о прошлом и горько сожалеем о мечтах, которым больше не суждено сбыться. Возможность помнить ценные моменты прошлого очень важна для нас, но иногда мы так сильно увлекаемся дорогими для нас фантазиями о любви, что начинаем жить в своем внутреннем мире, где эти фантазии у нас никто не может забрать». Но не умея переживать горе потери, прячась в мире иллюзий, мы будем жить будто в холостую, избегая боли, а вместе с ней и жизни. Можно даже сказать, что наша способность любить тем сильнее и крепче, чем сильнее наша способность переживать потери и горевать. Ведь если мы не можем справиться с потерей, то и любить дальше окажется невозможным. Принятие потери при этом не подразумевает обесценивание всего хорошего, что у нас когда-то было. Скорее, оно сталкивает нас с изменившейся реальностью. Мы оплакиваем свое прошлое, которое уже не вернуть. Но благодаря этому мы можем пережить еще много ценных встреч в будущем. Как может выглядеть жизнь людей, которые не смогли вовремя оплакать свои потери? Женщина, которая не сумела примириться с разводом, может годами сохранять внутри обиду и злость на бывшего мужа. Психологически она остается с ним, а значит, скорее всего, будет испытывать сложности с построением новых отношений. Зрелый мужчина, не желающий встречаться с собственным старением, будет избегать романтических отношений с женщинами своего возраста и соглашаться только на отношения с молодыми девушками, хотя это может сильно его ограничить. Молодая женщина, которая не смогла оплакать потерю ребенка после замершей беременности, будет бессознательно винить себя, не позволяя предпринять хотя бы еще одну попытку стать матерью. Терять, завершать, переживать изменения действительно бывает очень и очень сложно. Но нельзя забывать, что это неотъемлемая часть жизни любого человека. Попытки избежать такого опыта приводят к тому, что мы ограничиваем себя в способности привязываться и любить. Вспомните о своем личном опыте потерь, утрат, завершения отношений. Подумайте, как он влияет на вас сегодня. Выделите из большого списка какое-то одно переживание, самое болезненное и тяжелое. Попробуйте сформулировать ответ на вопрос, чем именно оно вас уязвило, и ранила. Возможно, важный человек бесследно исчез из вашей жизни без всяких объяснений. Или, может быть, он оставил вас в такой момент, что вы теперь всю жизнь испытываете сложности с принятием своей значимости. А может быть, разрыв произошел таким образом, что вы даже не знаете, любили вас на самом деле или нет. Или вы расстались, когда узнали об измене и чувствовали себя униженным, излишне доверчивым, глупым. Или вы рано потеряли кого-то из родителей, оказавшись в тяжелом одиночестве, потому что вам не с кем было поговорить об этой утрате. Такие примеры можно перечислять бесконечно, потому что в мире действительно много разочарований, потерь, боли, недосказанных слов и несбывшихся надежд. Понимание этого может немного примирить нас с тем, что плохие вещи, связанные с любовью, происходят, и происходят достаточно часто. От расставаний и связанной с ними боли не застрахован никто в этом мире. Возвращаясь к вашему личному опыту, спросите себя, как он влияет на вашу способность сближаться с другими людьми? Какую осторожность вы проявляете, чтобы снова не оказаться в болезненной и травмирующей ситуации? Иногда воспоминания о тяжелом опыте расставания так мучительны, что мы решаем, что ни за что не допустим повторения этого снова, защищаясь от боли, мы в итоге оказываемся в не менее мучительном одиночестве. В таких случаях люди часто обращаются за помощью к психотерапевту. Проживая свои прошлые чувства в поддерживающей обстановке, им удается осмыслить произошедшее, оплакать потерю, и обнаружить свою силу в том, чтобы сталкиваться со сложными переживаниями. Опираясь на этот опыт, человек обретает больше смелости для того, чтобы снова начать рисковать, влюбляться, сближаться, привязываться и любить. Помните, что взрослая любовь не боится изменений. Для маленького ребенка мама, выбросившая свой старый халат, который так приятно пах, совершила непонятный и тревожащий поступок необходимость принять новую реальность, в которой не будет этого старого халата с родным маминым запахом, для маленького ребенка может стать довольно неприятным переживанием. Но это ребенок. Когда мы не справляемся с потоком новизны и объемом потерь во взрослом возрасте, это вполне можно понять. Жизнь — сложная штука. В ней бывает слишком много переживаний для одного человека. В таких случаях мы либо разочаровываемся настолько сильно, что вовсе перестаем любить, либо удаляемся в мир иллюзий, игнорируя уже произошедшие в наших отношениях перемены. Такие отношения в конце концов истощаются и рушатся, либо сохраняются, но становятся все более холодными, безжизненными, пустыми. Чтобы этого не происходило, мы время от времени проводим ревизию наших отношений, мы рассматриваем накопившийся объем новизны, пытаемся заново приспособиться друг к другу или новым обстоятельствам. Такие периоды обычно называют кризисами отношений. Кризис — это время, когда старая форма нашей совместной жизни уже невозможна, а новая еще не появилась. Мы отчаянно цепляемся за прошлое и не находим сил построить достаточно крепкий мост в совместное будущее. Оно как будто еще не существует. Наша любовь и мы вместе с ней отказываемся переживать потерю прошлого, которого тоже нет, как и будущего. Такие кризисы часто происходят после появления первого ребенка в семье, когда партнерам нужно научиться быть не только любовниками, но и родителями. Или когда кто-то из супругов серьезно заболел, и его состояние требует изменений в обычном укладе. Переезд в другую страну смерть кого-то из членов семьи, повзрослевшие дети съехали из родительского дома в собственное жилье, все это может послужить фактором для начала кризиса. Такие изменения подводят нас к необходимости пережить и принять потерю. Это всегда связано с эмоциями, сложными и часто противоречивыми чувствами. По этой причине кризисы почти всегда подвергают отношения серьезным испытаниям. Если нам удается справиться с тяжелым периодом, сохранив близость с супругом, партнером или другим близким человеком, мы приобретаем бесценный совместный опыт. К сожалению, это получается не всегда. Наверняка вы знаете самые разные примеры из жизни, когда одни пары, которые казались крепкими, вдруг распадаются, а другие, наоборот, становятся еще крепче. Быть может, такой опыт есть у вас. Если вам доводилось переживать кризис, когда вы были в паре, попробуйте вспомнить, с чего начались те ваши отношения. Чем вас привлек этот человек? Что вы надеялись получить от отношений с ним? Возможно, вас привлекла его заботливость, внимательность, нежность. Это значит, что в тот момент вашей жизни вам не хватало именно такого отношения к себе. Может быть, вас очаровала энергичность, рискованность, любовь к приключениям партнера. Вероятно, тогда вам хотелось активно исследовать мир, получая новые впечатления, которых вам не хватало. Как правило, начиная отношения с одними ожиданиями, через время мы замечаем, что наши потребности изменились. Возможно, получив заботу и внимание партнера, вы восполнили свой дефицит до такой степени, что вам захотелось чего-то более страстного, рискованного, непредсказуемого. Или вы получили столько новых впечатлений, путешествуя по миру, что вам захотелось, чтобы кто-то разделил с вами тихие будни дома? В такие моменты партнеры могут столкнуться с кризисом отношений. То, что объединяло их до этого, потеряло актуальность. Новые потребности одного партнера могут никак не согласовываться с потребностями другого. Ведь его устремления могли либо остаться прежними, либо измениться в каком-то другом направлении. Партнёрам в такой ситуации... Стоит спросить себя, хотим ли мы быть по-прежнему вместе? Вокруг чего мы сможем объединиться теперь? Какие общие интересы, желания, цели и другие точки соприкосновения у нас есть? Если вы проходили через кризис отношений, подумайте, какая потеря или серьезная перемена могла за ним стоять. Если вы смогли его пережить, оставшись вместе, что нового появилось в вашей паре, как кризис изменил вашу совместность, Можно сказать, что наше переживание любви — это в каком-то смысле противоположность ситуации расставания и потери. Ведь любовь создает и поддерживает связь с другим. Потеря, напротив, разрывает ее. Любовь привязывает нас к жизни. Когда мы говорим, что любим жизнь, это подразумевает, что в нашей жизни есть люди, вещи, места, занятия, которые мы смогли полюбить. При этом мы не можем любить всех людей в этом мире. По-настоящему мы можем любить только некоторых, конкретных, самых близких. Мы не можем любить всю землю, страну или город целиком, но мы можем любить свой дом, район, в котором выросли, места, в которых проводили отпуск. Чтобы испытать чувство любви и сформировать привязанность, нам необходим чувственный опыт. Видеть, осязать, обонять, слышать. Конечно, иногда мы можем быть очарованы рассказом о ком-то. Нам даже может показаться, что мы влюблены в того, кого никогда не видели. Но если мы встретим такого человека из рассказа, сможем ли мы действительно полюбить его, остаться с ним вместе, привязаться надолго? Так или иначе, люди, занятия или вещи, которые мы любим, позволяют нам ощущать свою жизнь как нечто стоящее, ценное, важное. Мы будто привязываемся ниточками любви к своей жизни. Желание жить идет рука об руку с желанием продолжать любить. Когда мы теряем того, кого сильно любим, обрывается одна из самых сильных наших связей с жизнью. Нам будто снова некого любить. Мы чувствуем, что огромное количество любви, энергии и внимания, которые были предназначены конкретному человеку, оказались ненужными, лишними, невостребованными. В такие моменты нам кажется, что наша жизнь потеряла свою ценность. Это погружает нас в острое переживание утраты. Психологи иногда называют это периодом, в который происходит работа горя. На наш взгляд, это очень точное определение. Переживать утрату, горевать — это одна из самых тяжелых, но вместе с тем важных задач для любого человека. Если по какой-то причине эта работа не будет проделана, наша способность любить не сможет восстановиться. Иногда боль утраты оказывается такой чрезмерной и невыносимой, а поддержка извне недостаточной, что вместо горевания и проживания потери человек прибегает к психической самозащите ценой частичного омертвения или отключения способности любить. Это похоже на то, что делают медики, когда вводят человека в искусственную кому, чтобы спасти его от смерти. Не имея сил или способности горевать и оплакивать потерю, человек попадает в промежуточную зону, в которую он будто не жив и не мертв. Иногда такие защитные меры действительно необходимы. Работа горя требует от человека огромных усилий, которых у него может по разным причинам не быть. Но застрять в этой промежуточной зоне с анестезированными чувствами Можно надолго или даже навсегда. Чтобы этого не происходило, важно, чтобы человек, переживающий горе и люди, которые его окружают, приняли тот факт, что такая работа требует много усилий и времени и обязательно должна быть проделана. К сожалению, близкие далеко не всегда понимают, как поддержать горюющего человека. В современной культуре традиции траура, которые раньше помогали переживать горе, постепенно исчезают. Сегодня уже редко увидишь так называемых плакальщиц, которых когда-то приглашали на похороны, чтобы люди могли вместе с ними открыто выражать свою скорбь. Это же касается ношения траурной одежды, которая показывает окружающим, что человек проходит через тяжелый период и легализует право на горе в сознании самого горюющего. Часто человеку, пережившему утрату близкого, как и окружающим его людям, хочется поскорее перевернуть эту страницу и вернуться к обычной жизни. Иногда горюющего пытаются подбадривать, отвлекать и останавливать его слезы словами «Соберись, надо держаться, все у тебя еще будет хорошо». Но такие неловкие попытки помочь в лучшем случае только удлиняют горевание, а в худшем могут спровоцировать апатию, депрессию, беспричинную тревогу, бессонницу и другие психические расстройства, которые человек будет переживать вместо печали. Иногда удар непрожитой душевной боли принимает на себя тело. Незавершенная работа горя может заявлять о себе в виде хронического физического страдания, часто неясного происхождения. Когда мы даем себе право прожить горе до конца, не прячась от него и не требуя от себя слишком многого, Наша психика обязательно находит возможность для отдыха. Вначале душевная боль может переживаться как нечто очень острое и тотальное, захватывающее нас целиком, но постепенно оттенки этого переживания будут меняться. К боли и отчаянию начнет примешиваться грусть, появится место для воспоминаний. Очень важно, чтобы в сложном и долгом периоде горевания у нас была возможность испытывать и радостные эмоции — Сначала они могут вызывать у нас чувство вины. Как я могу радоваться, когда моего любимого больше нет? Если я буду получать удовольствие, не значит ли это, что я предам того, кто был мне так дорог? В такие моменты важно, чтобы кто-то мог сказать нам, то, что ты радуешься, совсем не означает, что твоя потеря не важна. Это говорит только о том, что ты живой человек. Ведь живые люди могут и грустить, и радоваться, и иногда делать это одновременно. Часто люди переживают утрату любимого человека так, словно они лишились части себя, какого-то жизненно важного органа. Это состояние переживается как абсолютно безнадежное. Для меня все кончено. Я не смогу жить без неё. Я больше никогда никого не полюблю. В такие моменты нам кажется, что мы смогли полюбить того, кого потеряли только потому, что он был особенным, уникальным, единственным. Но это лишь часть правды. Мы влюбляемся и привязываемся, потому что внутри нас есть способность любить. Обладая этой способностью, мы можем полюбить не один раз. Переживание каждой новой любви может отличаться от предыдущих, иметь другие оттенки, проявления, качества. Иногда мы уверены, что никогда не сможем достичь такой же степени близости и доверия, как с человеком, которого потеряли. Но важно помнить, что доверие — заслуга не только нашего любимого человека, но и результат нашей собственной способности доверять и открываться другому человеку. Эта способность принадлежит нам, а значит, мы сможем, если захотим, довериться снова. Когда мы воспринимаем отношения любви не только как уникальный вклад другого, но и как достижение собственной способности любить, мы можем горевать об утрате любимого человека, а не об утрате самого себя. Кроме того, важно помнить, что работа горя — это длительный, но постоянно меняющийся процесс. Будто горевание ищет все новые способы прожить само себя. Можно даже сказать, что для нашей психики это в некотором роде форма творчества, или, вернее, жизнетворчества. Точно так же, как вы находите собственные способы проживать и выражать свою любовь, таким же образом вы способны прожить И свою боль. Эту сложную работу проделывает психика, чтобы залечить рану, сохранить работоспособность всего органа и спасти главную способность вашей души — способность любить.